Сват Иван. Как пить мы станем? Непременно уж помянем трёх матрён, Луку с Петром, да похомовну потом. Мы жевали с ними дружно, уж как хочешь будь, что будь, этих надо помянуть. Помянуть нам этих нужно. Поминать-то поминать, начинать-то начинать, лить-то начинать. лить, лить разлив-разливом. Начинай к свят, пора трёх матрёон луку Петра в первый раз помянем пивом, а по хомам ну потом пирогами да вином. Да ещё её помянем. Сказки сказывать мы станем. Мастерица ведь была, и откуда что брала? А куда разумные шутки, приговорки, прибаутки, небылицы, былины православной старины? Слушать так душе отрадно, и не пил бы, и не ел, всё бы слушал, досидел. Да Кто придумал их, так ладно. Стариков когда-нибудь, жаль теперь нам недосужно, надо будет помянуть. Помянуть и этих нужно. Слушай, свад, мальчну первой, сказка будет за тобой.